Тридцать семь. Сколько стоила пицца? Они вошли, стараясь не шуметь. Жилище Сухова выглядело опрятным, но без излишеств и уж, конечно, не столь вызывающим, как его спортивная машина. Сняли верхнюю одежду в прихожей, прошли по коридору в дальнюю комнату, мимо спальни Ксении. «Кофейком гостишь?» — Ванга кивнула в сторону кухни. «Не шепчи, говори нормально». «Не разбудим. А проснется, так только рада тебе будет». «Подумал». Открыл холодильник. «У меня, кстати, и напитки разные есть, покрепче. И пиво». «Только кофе попросила Ванга. Сон на весь день». Скоро Сухов вернулся. Турка на подносе. Две чашки. Ванга рассматривала книги. Много и разные. Отметила про себя, что с актуальностью чтения словно произошел провал во времени». Книги начала двухтысячных, вероятно, больше его жены, и книги, прозвучавшие в последние несколько лет, которые уже скорее приобретались для Ксении. Ванга обернулась, огромный монитор десятилетней давности. Она даже забыла, как они тогда выглядели. «Это вот был ее стол», — сказал Сухов, — «и ее компьютер». «О, Intel Extreme, помнится, крутая была вещь». «Лучшая модель 2008 года». Сухов улыбнулся давнему воспоминанию. Скорее светло, чем печально. Из прошлого он здесь сохранил неприкосновенность и лишь небольшой кусочек, рабочий стол своей жены. Знаешь, время было не особо хлебное. Пытались заработать, как могли. Она даже пробовала играть на Форексе. Потом всерьез увлеклась ценными бумагами. И я так посмеивался сперва. Потом втянулся. «Сухов, ты играешь на бирже?» — удивленно спросила Ванга. «Ты пей кофе», — сказал он, словно собираясь с духом. Так не особо, но было дело. А еще кто-то говорит про сюрпризы. «Редко скорее, потому что... Видишь ли, у нее был друг у Натальи моей, деловой партнер. По мне так чеканашка». Ванга усмехнулась. «Ну, компьютерный гений» кривляясь, сообщил Сухов. Она даже звала его хакером. «Ты что мне хочешь сообщить?» спросила Ванга. «Ты пей, пей кофе». Я во все это не верил. Конечно же, но компьютеры и самый дорогой купили. Подтянули поясок. А когда она заболела, все кончилось очень быстро. Голос все же дрогнул. Ксюхе четыре годика было. Пять почти. Ванга поставила свою чашку. Сухов. «Ты пей. Чего ты?» — он указал на компьютер, лучшую модель 2008 года. Сообщения сюда стали приходить сразу после ее смерти. Я решил, что это какая-то незаконченная переписка. Не смотрел. Немного жутковатое ощущение. Больно тогда было. «Пей кофе, Ванга». Остановил он ее попытку что-то сказать. «И слушай. Я этого никому не рассказывал». Он немножко беспомощно посмотрел по сторонам, потер себе переносицу, снова указал на компьютер. Но это все продолжалось. Сообщение. Пора было. Словом, посмотрел, чтобы написать. Он усмехнулся, как-то странно повел челюстями, словно покусывая внутреннюю часть щеки. Сообщения были адресованы мне. Тот, кто писал, знал, что она умерла. Этот ее друг, да? Ванга все-таки не сумела выполнить его просьбу молча слушать. «Я не знаю», — сказал он. Голос чуть растерян, хотя столько лет прошло. Мы были молодые с ней, поженились рано. Она была очень красивой. А я — дурак, мечтал о всяких крутых тачках. В общем, БМВ хотелось. «Не грусти так, хорошо?» — почему-то сказала она. «Ладно. Когда она умирала...» Я думал, ну, такой полусознательный бред, агония там потом. Она взяла с меня обещание, что на первые деньги я исполню эту свою дурацкую мечту с БМВ. Я пообещал ей, ну, понимаешь, она все реже была в ясном сознании. Пообещал, чтобы успокоить, какие там деньги. А потом она рассказала мне про... Сухов поднял руку и как-то неуверенно ткнул указательным пальцем в компьютер. «Про него?» «Пообещал. Чтобы успокоить. Я же не отходил почти от ее постели. Зачем мне эта дурацкая БМВ? Это Ксюхины деньги, понимаешь?» «Господи, Сухов, ты... Понимаю». «Ксюха, все, что у меня есть». «Да». «Ну вот», — он выдохнул. «Только я тебе вроде как ничего пока и не рассказал» аванга молчала он стоял покусывая внутреннюю часть щеки. никогда так не делал аванга сказала хочешь я кофе сварю нам да постой опять пнул в компьютер про него же она кивнула сообщения приходили рассеянно произнес сухов и вроде как она хотела чтобы я потом вместо нее продолжу словно знала что умирает я долго не реагировал — А откуда приходили, с какого адреса? — осторожно спросила Ванга. — В том-то и дело, что отследить адрес не удается, — признался Сухов хмуро. — И так, и сяк. Но я сохранил кое-что из нашей переписки. Но если ее друг, деловой партнер Натали, хакер, то... — Возможно. Только тогда он настолько свихнулся. — Я покажу тебе, но будь готова к шоку. Я даже решил было, что это телефонист если бы это все не началось почти десять лет назад. Сухов, о чем ты говоришь? Сейчас увидишь. Он утверждает, что просто анализирует все, что есть в сети. Так сейчас все делают. Ванга, он знает, что наш рабочий компьютер называется «Ксения» и, похоже, имеет доступ к нему. Так, нас взломали. Он предупредил меня, что телефонист вернется еще до Кривошеевской квартиры. Утверждает, что проанализировал все, что было по обоим делам у нас, и в компе Форелли. Сухов, ты почему скрывал такую информацию? А что я должен был сказать? Что после смерти жены, общаясь с каким-то ее корреспондентом, который свихнулся настолько, что считает себя алгоритмом? Кем? Чем, видимо? Искусственный, мать его, интеллект. Ты серьезно? Сейчас все прочтешь сама. Ванга отклонилась к спинке стула. Похоже, она действительно была несколько ошеломлена. Ну, это последнее, — пояснил Сухов. Я тогда был немножко... напился, короче. — Почему он называет себя супергероем? — голос Ванги звучал хрипло. — Видишь, да? Он утверждает, что он больше телефониста. Меня больше нас всех. Алгоритм хренов. Это я видела. Ванга, для сумасшедшего он очень много знает. И он мне это продемонстрировал. Похоже, он может взломать любой сервер. Ты задал ему вопрос, где он? Ага. А он я здесь и нигде. В вашем смысле слова «меня» не существует, все дела. Ты думал, что задаешь вопросы кому-то повернутому на буддизме? Верно. А он двинут на другом. Типа, целиком его никогда не познать. Мы лишь его части. Универсальный ум. И весь этот бред из научпопа. Но почему опять супергерой? Да не телефонист это, Ванга. Точнее, я не знаю, кто за этим стоит. Но явно не та личность, которая совершает преступление от имени телефониста. Он мне даже помогает. Иногда. Он тебе помогает? Вообще-то, ко мне он как бы нейтрален, только как функция того, кто для него важен. А важна была моя жена, и поэтому теперь Ксения. — И как он тебе помогает? — Ванга смотрела на Сухова, широко раскрыв глаза, но от усмешки воздержалась. — Как еще? — Сухов поморщился. — Кризис 2008 года, помнишь? — Ну, что-то там, да. Они с Натальей вроде как просчитали его вероятность, и у них был алгоритм действия. Она не успела. Он потребовал, чтобы я закончил начатое. Я тогда в этом смысле в полубреду был со всем, что связано с Натальей, и... Ведь обещал ей, словом, скорее, чтобы он отстал уже, я поступил с ее бумагами, как он указывал. Потому что обещал. Понимаешь? Понимаю. Игра против всех ожиданий рынка. Аналитик херов, алгоритм, портфельный инвестор, мистер Твистер, черный лебедь. сухо замолчал. Ванга ждала. Наконец спросила. И? Он помялся. Хмыкнул. Заработал. Нормально так поднял. Ты серьезно? Ну не то, чтобы озолотился, там бумаг особо-то не было. Но на хлеб хватило. С маслом. «До сих пор дивиденды. Я не трогаю эти деньги, Ксюхины. Но на проценты неплохо живем с ней». Он снова замолчал. Теперь Ванга подождала дольше. Сухово смотрел куда-то между стеной и окном. Все-таки она спросила. «А с этим ее другом, хакером, ты пробовал вживую связаться? Имя же у него есть?» «Конечно. Но это непросто. Он разговаривает с Богом». «Чего-чего?» И мне известно где. Он в ашраме. А имя есть. Так-то вот. Сухов. Правда, мать твою. А что за ашрам? Очень закрытый. У него там все обеты разом. Молчит, не моется. Недоступен, словом, для мирян. Вот я и думаю, может, он таким образом со мной общается. Поехал башкой совсем. Понимаешь, духовно просветлился и... «Решил, что уж лучше ему быть алгоритмом», — хмыкнула Ванга. «Подумала. А ты не пытался спросить его о телефонисте?» «Обижаешь», — заверил Сухов. «И не раз. Видишь ли, личность, которая совершает преступления, не следит в сети. Только то, что нам и так известно. Он ведь телефонист, поступает гораздо проще. На случай киберящеек и всяких там ловцов-сноуденов. Просто используй чужие телефоны, и все». «Ну да, оставляет их на месте преступления. Одноразовый мать его». «Тебе не идет материться», — сказал Сухов. «Подумал», — обронил сердцах. «Чего мне, в Индию ехать? Понимаешь, я ему поверил с Натальей, когда он...» Опять это покусывание внутренней щеки. «Сообщил мне то, что могло быть известно только ей. Я ведь даже не знал, что она тогда этим занималась». «Чем занималась?» «Тот, кто мне пишет...» Сухов постучал по монитору. Когда Наталья умерла, он сообщил мне, что на хард-диске ее компьютера, вот этого самого, осталось 7400 биткоинов. «Чего?» — у Ванги чуть вытянулось лицо. «Сколько?» «Вот столько», — ухмыльнулся Сухов. Вздохнул. Она про них забыла. Тогда это было пшик. Примерно такой суммы тогда расплатились за пиццу. Это, кстати, была первая в мире покупка за криптовалюту. — Сухов, ты в себе? — у Ванги даже несколько подсел голос. — Ты понимаешь, что это за сумма? Ты знаешь, сколько это денег? — Ну, знаю, — отмахнулся он. Они потом перестали этим заниматься. Так, один из опытов для общего развития скорее. Я так думаю. Если бы Наталья Майя была бы сейчас жива, — он улыбнулся, был бы следак Сухов майнером. — Твоя жена позаботилась о вас с дочерью, — негромко произнесла Ванга. — И вообще-то сегодня немножко обрушил на меня вселенную. Теперь Ванга надолго замолчала. Сухов сидел, курил и по-прежнему смотрел куда-то в окно. А за стеной спала Ксения. — Вот глупость. Такие дела, — очень тихо произнес Сухов. — 190 тысяч лайков. Ванга почувствовала что ускользающая мысль оставляет какой-то неприятный осадок, взяла Сухова за руку. Он посмотрел на нее прямо. Она хотела что-то сказать, но Сухов сам уже добавил. «Собственно, все, что я хотел тебе рассказать. Как думаешь, моя жизнь не менее увлекательна, чем у форели?» «Вы с ним оба в огромном отрыве от остального человечества», — согласилась Ванга.